Глава 14. Майконг. «Хм, Кира, нам бы наедине с Никсом поговорить!» Замялся Майконг, не зная, куда отводить глаза от внимательного взгляда истинный друга. «А потом он с тобой пообщается, а?» Никс нахмурился, поднеся костяшки пальцев к носу в жести, который выдавал смятение оборотня, а потом быстро собрался и сказал. «Сначала подарочек отправим». И вот когда оправдание оттягивать момент не осталось, а Леона три члена спецотряда увезли гибридом, песец столкнулся нос к носу с проблемой и, как всегда, решил радикально. Кира останется, мне нечего от нее скрывать. А вот Майконг очень в этом сомневался, пытался сказать глазами, что не надо так делать, что вдруг очень пожалеет потом о своем решении, но тот будто не понимал намеков. Девушка волком смотрел на друга истинного, который хотел скрыть от нее то, что знать не следовало. Но она просто не знает, что так было бы лучше для всех. А так все хорошо начиналось, и понимали Ник с Майконгом друг друга с полувзгляда, и договаривали мысли друг друга с полуслова. А теперь появилась девушка, и все, всему хана. И снова зверь отделился так, что теперь хоть за голову хватайся и ломай голову, как сделать так, чтобы не получилось, как в прошлом. Но девушка только выглядела нежной фиалкой. Отступать -то она явно не собиралась, будто боялась, что Никс передумает. «Это твой зверь?» С нежным выражением лица Кира заглядывала в глаза командиру, и Майконг возвел глаза к потолку, увидев, как это действует на Никса. «Казалось, если мелкая хитрюга продолжит так на песца смотреть, он расскажет ей все, даже если это может быть использовано против него». «Да женщине не нужно быть лисицей, чтобы крутить мужиком как хочет и вытянуть из него все, что он знает. Похоже на то». Ник, судя по виду, чувствовал себя в отвратительной информационной яме. «Друг, сам виноват. Но почему ты такой разумный в команде, а в любви такой тугоду Майконг же намекал как мог. «Ты не уверен?» Кира перевела взгляд на Майконга. «Как тогда он знал о звере? Я видела, как он кинулся со всех ног». Будто знал, что белый лис кинется на Леона. «Говорил же, что лучше вам после нашего разговора поговорить». Укоризненный взгляд саванного лиса достался Никсу, но командир был упрям в своем непонимании. «Говори как есть, чего я не знаю, почему это знаешь ты. И почему это знает Леон, потому что все, чем занимался этот кошак, это провокация».